Головной мозг у большинства млекопитающих сильно развит, в особенности передний или большой мозг и мозжечок. Между полушариями большого мозга и мозжечка существует целая система поперечных связок. Примечание. У млекопитающих масса волокон, связывающих большой мозг и мозжечок перекрывает снизу переднюю часть продолговатого мозга и образует столь заметную выпуклость, что ее называют мостом. Эволюционная история мозга млекопитающих – это, по сути дела, история экспансии и усложнения новой коры. Полушария большого мозга достигают такой величины, что их объем становится больше, чем объем всех прочих частей мозга, Полушария доминируют и в функциональном отношении. По мере своего развития кора берет на себя функции центра вновь возникающих высших типов нервной деятельности в области корреляции и ассоциации. Абсолютные размеры мозга не являются критерием интеллекта. Также критерием не может быть отношение размеров мозга к размерам тела. Мелкие южноамериканские обезьянки имеют мозг, вес которого составляет 1,15-1,20 веса тела, а у среднего человека этот показатель составляет 1,40. У более мелких животных мозг почти всегда будет относительно крупнее. Конец примечания. Относительное развитие большого мозга соответствует степени совершенства организации животных. У низших млекопитающих полушария большого мозга только лишь отчасти прикрывают остальные отделы. У хищных и копытных большой мозг доходит сверху до мозжечка, а у обезьяны человека прикрывает и мозжечок. Поверхность полушарий большого мозга У низших млекопитающих совершенно гладкая, у остальных неровная, со множеством выпуклостей и извилин, разделенных более или менее глубокими бороздами. Органы чувств очень сходны по своему строению у всех млекопитающих. Главным органом осязания служат губы, а также конец носа, который у некоторых млекопитающих вытянут в хобот. Орган обоняния у млекопитающих развит более чем у каких-либо других животных. Вертикальной перегородкой носовая полость разделяется на две половины, открывающиеся спереди наружу, а сзади в глотку. Боковые стенки носовой полости образуют множество небольших ячеек. Лабиринт. Разветвление обонятельного нерва, Заканчивается в слизистой оболочке, выстилающей полость носа. Наружные носовые отверстия, ноздри могут расширяться или съеживаться особыми мускулами. У водных животных, как, например, у тюленя, они могут совсем закрываться. Устройство внутреннего уха очень сложно. Для ориентирования в пространстве имеются три полукружных канала, которые расположены в трех взаимоперпендикулярных плоскостях. Форма и величина наружного уха очень различны. У некоторых наружная раковина совсем отсутствует. Органы зрения очень совершенны. Мигательная перепонка существует не у всех млекопитающих. А веки, наоборот, хорошо развиты и снабжены ресницами. У крота глаза сверху прикрыты кожей. Млекопитающие обладают высокой степени совершенства способностью передвижения. Они ходят, бегают, прыгают, лазают, летают, плавают и ныряют. Однако по отношению к подвижности млекопитающие сильно уступают птицам. Примечание. У птиц гораздо более интенсивный обмен веществ, чем у многих млекопитающих, хотя, например, бурозубки вполне могут соперничать с птицами по этому параметру. Как правило, кажущееся бесцельным порхание и бегание птицы связано с добыванием корма для себя или для птенцов. Представьте себе, что человеку весом 60 килограммов надо было бы есть в день 15 килограммов пищи, а птенцы едят еще больше, чем взрослые птицы. Крапивник, например, приносит еду птенцам 600 раз в сутки. За сутки птенец может съесть больше пищи, чем весит сам. Конец примечания. Лишь немногие млекопитающие любят бесцельное движение взад и вперед ради удовольствия, которое так свойственны большинству птиц. Они имеют более серьезный нрав и избегают бесполезного напряжения сил. Иное мы видим у птиц. У них двигаться значит жить, и жить значит двигаться. Птица всегда готова порхать, парить в высоте или бегать. Ее маленькое сердце бьется быстрее ее кровь быстрее движется по сосудам, ее тело кажется более гибким и стройным, чем у млекопитающих, которые по большей части лишь тогда чувствуют себя вполне счастливыми, когда по возможности удобнее улягутся и могут спать или дремать. Многие млекопитающие способны очень быстро двигаться. Примечание. Скорости, которые могут развивать, Некоторые млекопитающие, Гепард 105 километров в час, Виллорок, Антилопа 89 километров в час, Монгольская Газель 80 км в час, Газель 80 километров в час, Газель Гранта, 76 км в час, Газель Томпсона, 76 километров в час. Заяц-русак, 72 километра в час. Лошадь, 69 километров в час. Борзая, 68 километров в час. Благородный олень, 68 километров в час. Конец примечания. Так, например, хорошая скаковая лошадь на расстоянии нескольких километров, может бежать около 15 метров в секунду. Большей быстроты не встречается ни у одного надземного животного, но сравнительно с быстротой птичьего полета она представляется ничтожной. Даже тяжело летящая ворона может успешно состязаться в быстроте со скаковой лошадью. Почтовые голуби летят со скоростью от... 15 до 23 метров в секунду и с такой быстротой могут лететь в течение многих часов. Что же сказать о наилучших летунах, соколах, фрегатах, ласточках, которые движутся несравненно быстрее курьерского поезда? Большинство млекопитающих ходит на четырех ногах, но есть и двуногие, каковы тушканчики и кенгуру. Впрочем, ни одно животное, кроме человека, не ходит по земле с прямо стоящим туловищем. Что же касается кенгуру, то они ходят, в сущности, на трех конечностях, так как длинный мускулистый хвост исполняет то же назначение, как и ноги. Прыганье млекопитающих происходит различным образом, или с помощью толчка двух задних лап, или всех четырех. Но главная роль принадлежит все-таки задним ногам. Примечание. Блохи, например, могут прыгать на 20 сантиметров в высоту и на 30-35 сантиметров в длину. Обладай такой силой человек, он перепрыгнул бы Большой театр в Москве или в 2000 прыжков добрался бы от Москвы до Санкт-Петербурга. Конец примечания. Впрочем, сила прыжка у млекопитающих весьма незначительна, сравнительно с их величиной. И в этом отношении их далеко превосходят многие низшие животные. Очень замечательно и разнообразно лазанье млекопитающих, из которых многие всю жизнь проводят на деревьях. Не только все четыре конечности, но также и хвост принимает в этом большое участие и часто служат органам прикрепления и привешивания тела. В особенности развита эта способность хвоста у обезьян нового света. У многих млекопитающих органом лазания являются также когти, которые позволяют им очень быстро карабкаться по деревьям и скалам. Замечательно, что и копытные животные умеют очень хорошо лазать по крутизнам, Даже неуклюжие великаны каковы слон, носорог, бегемот, буйвол с большой ловкостью могут взбираться по страшно крутым головоломным горным тропинкам, но самыми артистическими акробатами являются, без сомнения, обезьяны. Летание млекопитающих в сущности есть только жалкая пародия на полет птиц. Даже наиболее приспособленные к этому роду передвижения летучие мыши Далеко уступают пернатым летунам. Что же касается летяк и летучек сумчатых, то они пользуются своими кожистыми крыльями лишь как парашютом, облегчающим им падение, но не способны лететь вверх или по прямой линии. Гораздо более приспособлены млекопитающие к передвижению в другой стихии в воде. Способность плавать. И нырять даровано очень многим млекопитающим, не только настоящим водным, но и наземным. Совершенно не способны держаться на воде только очень немногие из млекопитающих, как, например, человекообразные обезьяны и павианы. Примечание. Совершенно не умеет плавать также верблюд. Конец примечания. Приспособление для плавания – Встречаются у млекопитающих самые разнообразные. Ноги, одетые в копыта, представляют очень несовершенный орган плавания. Тем не менее, между копытными животными встречаются и настоящие водные, как, например, бегемот, который почти всю жизнь проводит в воде. У настоящих водных животных появляются более совершенные приспособления для плавания в виде перепонок, соединяющих пальцы. Тюлени стоят посередине между животными с лапами и настоящими рыбообразными млекопитающими. Ласты их, в сущности, те же плавники, так как пальцы их покрыты кожей, соединяющей их, и снаружи остаются видными только когти. У китов и этот признак отсутствует. Пальцы тесно и неподвижно связаны между собой Средством хрящевой ткани. Задние конечности отсутствуют, а хвост расширяется горизонтально и образует плавник. Таким образом, является нечто среднее между млекопитающим и рыбой. Такое различие по форме и расположению органов изменяет и движение. Копытные и животные имеющие лапы при плавании ударяют ими вниз как бы ходят по воде и таким образом подвигаются вперед. Ластоногие и рыбообразные передвигаются с помощью ластов, которыми работают как веслами. Животные, у которых лапы снабжены плавательными перепонками, складывают их, занося ногу вперед и расширяют при обратном движении. Быстрота плавания у некоторых животных бывает поразительная. Большие киты плывут по 18-25 км в час, что составляет около 7 метров в секунду, а дельфины могут плавать еще быстрее. Их шутя обгоняют самый быстроходный пароход. Деятельность внутренних органов, как, например, кровообращение и пищеварение, совершается у млекопитающих медленнее, чем у птиц. Сердце работает не так быстро, и, соответственно, этому температура крови несколько ниже, чем у птиц. Обмен воздуха в легких совершается значительно медленнее, в особенности у водных млекопитающих, которые вследствие этого могут очень долго оставаться под водой. Кит может оставаться под водой минут 40. Кошелоты в случае надобности могут пробыть даже более часа. Поразительно замедление дыхания которая происходит у животных во время зимней спячки, так, например, сурок, который в бодрствующем состоянии в течение двух дней совершает 72 тысячи дыхательных движений, во время спячки за 6 месяцев дышит лишь 71 тысячу раз и, следовательно, потребляет за все это время лишь одну девяностую часть того количества воздуха, которое потребно ему в бодрствующем состоянии. Примечание. Температура тела животного и пульс в ударах в минуту. Крыса. Температура 32,1, 38,1. Пульс в ударах в минуту, соответственно, 260, 600. Кенгуру. Температура тела 35 градусов Цельсия. Пульс 36,8 удара в минуту. Домовая мышь. 35,2, 37,9 градуса Цельсия. Температура тела и пульс, соответственно, в ударах в минуту 320 780. Синий кит. Температура тела 35,6 градуса Цельсия. Пульс в ударах в минуту 35,8. Шимпанзе. Температура тела в градусах Цельсия 36,3 37,8. Пульс в ударах в минуту 101. Лошадь. Температура тела В градусах Цельсия 37,2-38,1 градуса Цельсия. Пульс в ударах в минуту 40. Кошка. Температура 37,2-39,5 градусов Цельсия. Пульс в ударах в минуту 141. Свинья. Температура тела в градусах Цельсия 37,2-40,5 Пульс в ударах в минуту 70. Собака. Температура тела 37,5-39 градусов Цельсия. Пульс в ударах в минуту, соответственно, 100-130. Крупный рогатый скот. Температура тела 37,5-39,5. Кролик. Температура тела 37,5-39,5. Пульс в ударах в минуту 70. 120, 310. Воробей. Температура тела 39,8, градуса Цельсия. Пульс в ударах в минуту 600, 850. Гусь. Температура тела 40, 41 градус Цельсия. Пульс в ударах в минуту, соответственно, 210, 320. Курица. Температура тела в градусах Цельсия 40,5-42. Пульс в ударах в минуту, соответственно, 170-460. Конец примечания. Способность голоса в смысле силы и разнообразия развита у млекопитающих гораздо меньше, чем у птиц. Нет ни одного млекопитающего, голос которого может быть назван музыкальным и приятным, У громадного же большинства он очень неблагозвучен. Примечание. Самое шумное в мире животное – южноамериканские обезьяны-ревуны. Когда самец кричит, его рев слышен за 16 километров. Конец примечания. «Всемогущая любовь», – говорит Брэм, «одаряет птицу чарующими тонами» которые возбуждают восторг в наших сердцах. Напротив, из горла млекопитающего та же любовь извлекает раздирающие уши звуки. Как велика разница между песнью любви соловья и кошки. У последней каждый тон изуродован и искажен. Каждый естественный звук превращен в мучительные раздирающие ухо диссонансы. У соловья же... Дыхание становится чудным пением, а пение – это прекраснейшей любовней поэмой в звуках и тонах. Пищеварительный аппарат у млекопитающих построен очень совершенно. Но самый процесс пищеварения совершается гораздо медленнее, чем у птиц. Во время зимней спячки пищеварение может прерываться на целые месяцы. Итак, В телесной организации, по крайней мере в некоторых отношениях, млекопитающие уступают птицам, но душевные их способности, безусловно, наивысшие из всех животных. Примечание. Насколько во времена автора уже неплохо знали анатомию, настолько же никто не занимался высшей нервной деятельностью, этологией и поведением животных. Поэтому все, что автор пишет по поводу чувств, душевных качеств и так далее, это скорее его субъективные ощущения, пристрастия, а не результаты научных изысканий и наблюдений. Конец примечания. Деятельность органов чувств, которая у животных является единственным проявлением душевной способности, у рыб Присмыкающихся и земноводных сравнительно ничтожно, довольно ограничено также и у птиц. И только у класса млекопитающих все внешние чувства достигают наибольшего развития. У млекопитающих обнаруживается уже всесторонность в развитии чувств, которая у человека достигает полного развития. И поэтому млекопитающие по справедливости стоят во главе всего животного царства. Осязание. Очень хорошо развито у млекопитающих. Примечание. Для многих млекопитающих характерны вибрисы. Специализированные органы осязания, как, например, кошачьи усы или же щетинки вблизи запястья и предплюсны, особенно у древесных видов. Конец примечания. Огромный кит при незначительном прикосновении к его коже, тотчас же ныряет. Слон сейчас же замечает муху, которая сядет на его толстую, по-видимому, совершенно нечувствительную кожу, но все эти животные даже и приблизительно не могут сравняться в этом отношении с человеком. Даже копытные животные обладают чувством осязания в ногах, несмотря на свои толстые роговые копыта. Осязательная способность, между прочим, развита у млекопитающих в усах. Кошка, крыса или мышь постоянно пользуются усами для ощупывания предмета в то время, когда, по-видимому, обнюхивают его. Чувство вкуса в настоящем своем виде существует только у млекопитающих и сосредоточивается в языке. Примечание. У млекопитающих вкусовые луковицы концентрируются на языке, располагаясь в складках, окружающих небольшие возвышения, сосочки языка. Конец примечания. Жесткий язык верблюда, который не повреждается даже острыми колючками мимоз, прекрасно чувствует вкус соли. Точно так же слон с наслаждением лижет сладости и испытывает приятное ощущение, когда его группа язык придет в соприкосновение со спиртными напитками. Обоняние у большинства млекопитающих очень сильно развито. Примечание. Среди млекопитающих у китообразных летучих мышей и высших приматов наблюдается редукция обоняния, Конец примечания. Собака безошибочно различает чутьем среди тысячи других человеческих следов следы своего господина, оставленные несколько часов тому назад, или следует за дичью, которая прошла известным путем, благодаря вполне сознаваемому ею запаху. Причем запах этот ею отличается от сотни других запахов, существующих на том же месте, что запах этот не может быть силен. Ястоит из того, что он происходит от газа, выделившегося от мгновенного прикосновения сапога или ноги животного к почве. Ясно представить себе эту степень чутья. Прямо невозможно. Северный олень чует человека даже на расстоянии 500 шагов, Африканский слон тотчас же чует старые следы человека, оставленные за несколько часов в открытой местности в степи, заросший кустарником. Замечательно, что все животные, обладающие хорошим обонянием, имеют влажные носы. Нос кошки уже гораздо суше, чем нос собаки. Нос обезьяны еще суше, чем нос кошки. Нос человека, в свою очередь, суше, чем нос обезьяны. Постепенно убывающая способность обоняния у этих млекопитающих стоит в полном согласии с влажностью органа обоняния. Интересен тот факт, что благоухание приятно щекочущие малочувствительные носы, для всех животных с тонким обонянием оказываются неприятными. Собака с таким же отвращением отворачивается от одеколона, как и от сероводородного газа. Лишь животные с плохим обонянием любят сильные запахи и приходят в неистовство от них, как кошка от валериана. Животные с хорошим чутьем тщательно избегают всех газов, возбуждающих нервы. Боятся их даже, так как сильные запахи причиняют им, вероятно, боль, что случается, впрочем, нередко и с людьми, стоящими на низкой ступени образования, так называемыми «дикарями» превосходит ли умлекопитающих чувство слуха чувство обоняния или наоборот вопрос спорный бесспорно однако что чувство слуха достигает умлекопитающих такого развития как ни в каком другом классе животных чувство слуха правда довольно сильно развито уже у нижестоящих классов животного царства однако оно нигде не развито в такой степени как в двух высших классах Самое совершенное ухо птицы всегда стоит гораздо ниже, чем ухо млекопитающего. Что птицы отлично слышат, вытекает уже из их музыкальных дарований. Они развлекают и одушевляют друг друга своими прекрасными песнями. И ухо их довольно чутко ко всяким звукам. Но замечательно, что лучшие пивуны между ними обладают наименее развитым ухом, Между тем, как для всех птиц с тонким слухом, каковы, например, все совы, пение певчих птиц кажется очень неприятным, почти тоже замечается и у млекопитающих. Здесь уже наружное, а еще более внутреннее строение уха показывают степень совершенства слуха. Но эта способность может доходить до такой высокой степени развития и сделаться столь тонким, что звуки, кажущиеся благозвучными более тупым или привычным ушам, становятся для чуткого животного резкими и неприятными. У человека чувство слуха, в смысле способности различать слабые звуки, как и чувство обоняния, развито хуже, чем у млекопитающих. Но это нисколько не вредит его господствующему положению среди природы, равномерное развитие всех чувств все-таки значительно возвышает его над всеми животными. Примечание. Нельзя писать, что у человека слух развит хуже, чем у млекопитающих, так как человек тоже относится к млекопитающим. Конец примечания.